Он играл азартную партию с собственной судьбой и, кажется, выиграл, на краткий миг ощутив неистовый, кружащий голову вкус успеха. Он сделал нечто такое, на что никогда не решился бы, если бы сам не загнал себя в угол дождливой и ветреной ночью несколько месяцев тому назад, бросив вызов закону, обществу, миропорядку. На него навалилась ужасная, нечеловеческая усталость. Шатаясь неверной походкой, он вошел в отдел валюты, Он чувствовал себя совершенно разбитым, и это явственно отражалось на его лице. Молодые клерки, когда он проходил мимо, толкали друг друга локтями. Старина Мабл и сегодня наклюкался. Вот увидишь, скоро его попросят отсюда на все четыре стороны. Смертельно усталый, истерзанный страхом, чувствуя, как нервно и бурно колотится сердце, Мабл на подгибающихся ногах дотащился до своего места, рухнул на стул и спрятал лицо в ладонях. Глава 5. Мистер Мабл расплачивался за содеянное, расплачивался изнуряющим, доводящим до отчаяния страхом, который не отпускал его почти ни на минуту. С этим страхом в груди он выходил из банка, шел по лондонскому мосту, стоял стиснутой толпой в вагоне поезда, трясся в автобусе, везущем его от станции к дому. С этим страхом в груди он сидел в задней комнате своего дома на Мальком Роуд. У него появилась привычка проводить свободное время не в столовой, а в крохотной, входящей окнами в сад-гостиной, где всегда царил полумрак и стояла самая старая мебель. Обычно семья собиралась вечерами в столовой, да лишь там в зимнее время топился камин и было какое-то подобие уюта. Но в последнее время мистер Мабл предпочитал гостиную. Особых дел у него там не было, правда время от времени он открывал какую-нибудь книгу по криминалистике и прочитывал страницу другую. Книги он по-прежнему брал в бесплатной публичной библиотеке. Дошла очередь даже до неумирающего Ламброза. Но в основном просто сидел и смотрел в окно, на пустую цветочную клумбу. Так ему было спокойнее. Не нужно было тревожиться, что какая-нибудь бродячая собака забредет туда и разроет землю на клумбе. Эстер Мабл где-то читал, что в перегоре собак натаскивают искать трюфели. После этого он смотрел с подозрением даже на самых длинных шау. Боялся он и окрестных мальчишек, которые могли забраться за улетевшим мечом куда угодно. Раньше мистер Мабл вполне терпимо относился к их посещениям, но в последнее время, едва завидев их в саду, тут же выскакивал с такой безумной яростью гнал их прочь, что даже у самых отчаянных отбил охоту посягать на его владение. О, они надолго запомнили страшную гримасу, что искажало в такие минуты его лицо. «Дети скорее постигают подобные вещи, чем взрослые». Во всяком случае, дом 53 они с тех пор обходили стороной. Взрослые же никак не могли взять в толк, что это мистер Мамбл так ревностно оберегает жалкий клочок неухоженной земли за домом. Ведь там даже газона нет. Такие угрюмые, замкнутые люди, как он, не выбирают своим хобби садоводство. На участке, прилегающем к дому 53, даже в разгар лета росли лишь буйные сорняки. Запущенный этот участок выглядел пустырем, и неприятно выделялся среди аккуратных соседских цветников и садов. Мистер Мабл же лишь сильнее презирал за это соседей. Те, в свою очередь, считали его неисправимым снобом. Подумать только, своих детей он отдал в среднюю школу, правда, от оплаты за обучение они были освобождены, в то время как соседские дети с 14-летнего возраста зарабатывали на хлеб. Мабл носил котелок, а соседи-мужчины – кепки и шапки. Никто из окрестных жителей не любил мистера Мабла хотя жену его многие искренне жалели. Бедняжка, муж обращается с ней, «Вы не поверите, просто как деспот». «Да-да, как деспот».